35. Хоп проснулась с первыми лучами солнца, как часто с ней бывало. И несколько минут лежала просто так, давая глазам привыкнуть к полутьме. Вечером она отвернулась от Чарли и проспала так всю ночь. Последние тревожные события каменной стеной стояли между ними. После ужина Хоу предложила Чарли пораньше вернуться в отель и лечь спать. Она действительно устала, а кроме того, ей хотелось заглянуть в бар и посмотреть, не ждёт ли там Софи. Когда Чарли в очередной раз вернулся из туалета с телефоном в руке, Хоу пришила ничего про это не говорить. За последние несколько дней она многое узнала о своём друге. В частности, он не любил, когда его обвиняли в лжи или в утаивании чего-либо. В отличие от неё, Чарли никогда не был женат и уже много лет не имел серьёзных отношений. Вероятно, он просто не привык полностью открываться другому человеку. Это кажется ему странным. Хоп понимала и даже разделяла его взгляды. Однако его скрытность по-прежнему задевала её за живое. Они уже вышли на свою улицу, когда Чарли вдруг остановился и повернулся к ней. Его глаза казались чёрными в свете фонарей, с губ срывались клубы пара. "Хочу, чтобы ты знала, я люблю тебя", сказал он. застав её в расплох. Мне это важно. Ты должна знать о моих чувствах. О, Чарли. Хоп взяла его за руки. Я всегда это знала. И Она растерялась и умолкла. Всё нормально. Он приложил ладоньки к её щеке. Ты можешь ничего не говорить в ответ. Мне важно было сказать это самому. Страшные опасения хищными кошками забрались в душу Хоуп. "Чарли, у тебя всё хорошо?" спросила она, отчетливо слыша страх в собственном голосе. "Ты не болен?" Он помотал головой. "Нет. Точно?" Мысль о каких бы то ни было страданиях этого большого, сильного, любящего человека показалось Хоуп совершенно невыносимой. Точно. А теперь давай вернёмся в отель, хорошо? Она кивнула. Конечно. Они проделали остальной путь в полной тишине. Хоуп заглянула в бар и с конфузливым облегчением увидела, что Софи там нет. Да. Она хотела узнать, как дела у этой девочки, но Чарли нуждался в ней больше. Поднявшись в номер, они занялись любовью. Однако Хоуп не отпускала предчувствие неминуемого конца. Когда Чарли уснул, она ещё долго лежала без сна, мучаясь тревогой и сомнениями. И вот настал новый день, который нужно было как-то пережить. Целое утро говорить глупости, а не то, что просится с языка. Целый день терпеть скрытность Чарли и наблюдать, как он уходит тайком с кем-то поговорить по телефону. А потом? Что потом? В понедельник у них самолёт Они вернутся в Манчестер, и она снова будет жить в его крошечной квартирке. Аннет по-прежнему будет недосягаема, а Хоуп вновь ждут скитания по лабиринту страха, замешательства и недовольства. Она заставила себя выкинуть из головы роящиеся мысли. Села в кровати и вдруг поняла, что рядом никого нет. Чарли, нет ответа. Она потёрла глаза. Чарли, чуть громче сказала она, решив, что он в ванной и потому не слышал её первого зова. Тишина. Хоп встала и бысиком прошлёпала к ванной. Открыла дверь и сразу заморгала от ослепительного света. Чарли там не оказалось. А с края ванной исчез его на СССР с бритвой и прочими принадлежностями. Может, он просто пошёл выпить кофе в буфете или, например, купить ей цветы? Он ведь любил совершать такого рода поступки. А вчерашний вечер был, Хоп даже не знала, какими словами его описать. Ещё больше она встревожилась, когда не обнаружила в шкафу его пальто и шляпы. Чемодан Чарли был собран и закрыт. Она быстро приняла душ и оделась, поглядывая на часы. Затем аккуратно накрасилась и высушила волосы феном. Чарли так и не пришёл. На душе становилось всё тревожнее. Хоп засуетилась. Начала складывать грязную одежду, повесила на плечики вчерашнее платье, заправила постель, раздёрнула шторы и посмотрела на город. Очертания пражских зданий на фоне неба неизменно притягивали взгляд, и Хоуп немного позволила себе полюбоваться видом. И сколько она будет ждать? Завтрак закончится через полчаса. Может, Чарли уже в буфете, допивает десятую чашку чая и гадает, куда запропастилась Хоп. Вряд ли, конечно, однако других версий у неё не было. Она приняла решение спуститься и села на кровать, чтобы надеть туфли. Тут в дверь тихонько постучали. Да-да. Воцарилась тишина. А затем голос Чарли произнёс: "Ну давай, заходи. Она так обрадуется". Бросив вторую туфлю, Хоу быстро подошла к двери, распахнула её, и едва не упало в обморок от потрясения. В коридоре стояла, уставшая и напуганная, казалось, ещё чуть-чуть и расплачется. Аннет